Поглядев на часы, варвара Сергеевна решила еще полчасика прогуляться, шли по бульварам в среднем темпе. Лавруша послушно подлаживаясь под шаг хозяйки, не отставал от ее ноги. Кто его этому научил? в который раз удивленно думала она. Он не был домашним, хотя когда прибился к нашему удачному дому, на нем был потрёпанный ошейник. Мой п находился рядом с людьми, но в семье не жил. Слишком недоверчив он был поначалу. Да и не искал его никто. А вот сосед наш бывший, убитый генерал, душа мятежная, грешная, как выяснилось, подкармливал. Подробности появления пса читайте в романе Полины Елизаровой «Собачий рай». Когда Самоварова в прошлом неисправимая кошатница стала хозяйкой Лаврентия, первой в её жизни собаки, она до того не имевшая опыта общения с этими хвостатыми, стала искать в сети информацию и выяснила, что собаки — телепаты, превосходно подстраивающиеся к волне человека. Чем еще можно объяснить, что эти четвероногие, в отличие от самодостаточных горделивых кошек, за десятки километров чуют приближение хозяина? Все вечера, когда она засиживалась у Аньки, играя с внучкой, Валера рассказывал, как рыжий пёс укладывался у входной двери ровно в тот момент, когда она отправляла мужу дежурное «выхожу». Лавруша всегда был рядом с хозяйкой, когда ей не здоровилось. В такие дни он ждал её у двери в ванной, затем плёлся в спальню и ложился возле кровати, а не на своей любимой подстилке возле двери. Поначалу доктор отнёсся к беспризорной собаке настороженно воодушевление жены победила. Со временем он не только привык к Лаврентию, но и полюбил его, по-мужски сдержанно и искренне, и часто приносил ему по вечерам лакомства из зоомагазина. Не испытывая никому, кроме хозяйки, безусловной привязанности, Лаврентий по умолчанию принял тот факт, что членов ее семьи нельзя пугать рыком и лаем и делать им самую страшную морду на свете. Его любовь к хозяйке была улучшена, прямой и лишённой условностей обычных у людей. «Боже мой, Надя!» — думала Самоварова, без интереса разглядывая подмокшие из-за заплаксивые октябрьские дни фасады зданий и встречных спешивших куда-то людей. «Отчего мы, человеки, такие сложные? Вот Лина и ещё малышка». Подрастая, внучка стала интересоваться книгами с яркими картинками. Особенно полюбила про Буратино и Красную Шапочку. Отрицательных героев, Карабаса-Барабаса и Волка, считала хорошими, ей было их жаль. Но уже совсем скоро четко поняла, что эти персонажи, как она выражалась, копируя мать, — гады. Все это говорит о том, что с рождения и до какой-то черты мы удаляемся от своей божественной, наполненной одним только чистым и светлым, природой в которой нет места плохим эмоциям, и слёзы может вызвать разве что физическая боль или разлука с близкими. Ведут отчёт годы, и мы незаметно становимся судьями всем, кого бы ни встретили на пути. А затем, набрав за заплечный мешок опыт разочарований, либо сдаёмся и становимся ещё большими скептиками, либо начинаем через сомнение и покаяние переоценивать свою прежнюю правоту. Дойдя до условной черты под названием «мудрость», пытаемся не лепить на лоб ярлыки. А если такое все же привычно происходит, корим себя за черствость, пытаемся, если уж не принять, то понять. Здесь скептик поспорит, скажет, «Разве мало в мире жестокосердных стариков?» и больные часто озлобляются и вовсе не ищут покаяния. Но я уверена, что их злобная гримаса — всего лишь поистрепавшаяся маска. Маска человека, в душе которого идет нескончаемая борьба света и тьмы. Мобильный в кармане плаща булькнул сообщением. «Принарядись», — велела, сопроводив сообщение смайликом с мордочкой в сердечках, неугомонная Матросова. Опять что ли в театр пригласит?» С тихой благодарностью оторвалась от своей невесёлой философии Варвара Сергеевна. «Сейчас, друг мой, придётся тебе чапать в отель. В магазин женской одежды тебя точно не пустят. Ты же, к счастью, не мопс, оправдывалась хозяйка». Лаврентию мучительно хотелось одного — вернуться домой и выйти на связь с лапушкой. Но нити судьбы, как и выкрутаса изменчивой памяти, плетутся по своим законам. Лаврентий был не только телепатом, но и фаталистом. Невероятно. Матросова жила в том же доме, где была квартира полковника, приютившая Варю в окаянные дни начала октября 1993-го. Только квартира блогерши находилась в третьем подъезде, а полковничья — во втором. Люк, из которого вылез он, оставался на том же месте. Теперь это был просто грязный металлический люк, а почти 30 лет назад эта безобидная железяка символизировала начало события, которое она упорно зарывала в памяти. И ей это удалось. Полковник, тогда еще майор Никитин, обладал мощной энергетикой, способной засосать в себя а затем выплюнуть все то, что было ему не нужно. Сергей был, как и тот, эгоистом до мозга костей. Или же мы, женщины, всегда так определяем мужчин, что задели нас, едва не сшибли с ног. Возможно, дурная привычка находиться в перманентном романе с Никитиным спасла ее тогда от помешательства, а привычная боль от отношений с женатым сделала сильнее. Она привыкла к своей второй роли, привыкла не получать того, что хотела. Ей не доставало хитрости или же злобы, чтобы извлечь из таких отношений, как это получалось у некоторых, одну только пользу. Как только она вышла из метро, первое, что услышала, был грохот танков. Бесчисленная толпа валила в сторону Белого дома. Охваченные не то яростью, не то задором, В диком гуле было не разобрать. Люди шли по Калининскому проспекту и примыкавшим к нему улицам. Когда Варя, продираясь сквозь людскую гущу, где шагом, где бегом добралась до своего переулка, откуда-то с ближайших крыш началась стрельба. Не останавливаясь, она пробежалась взглядом по крышам. По ним никто не перемещался, но выстрелы продолжались, значит, работали снайперы. В кого они целились? Зачем стреляли? На эти вопросы и по сей день ответов нет. Было ли ей страшно? Она не успела понять. Как только уже вблизи подъезда, где было в этот час удивительно пустынно, она замедлила ход и, достав из пачки сигарету, поняла, что ей нечем прикурить, в нескольких метрах от нее открылся люк, И из него ловко подтянувшись на сильных руках, вылез человек в камуфляжной форме и балаклаве. В рабочей характеристике самоваровой было указано, что она стрессоустойчивый, хорошо владеющая эмоциями следователь криминального отдела. Но эти качества, как оказалось, были применимы только к ожидаемому. За годы кропотливой работы она изучила повадки не только преступников. Свидетели и жертвы преступлений нередко вели себя противоречиво. Психика в состоянии шока имеет свойство защищать своего носителя и выкидывать подчас необъяснимые фортили. Но в те секунды она растерялась почище простого терпилы. Вылезший из люка, двигался прямо на неё. В два прыжка, подскочив к ней, прихватил ее за руку. «В этом доме живешь, красавица!» «Красавица!» Она неопределенно мотнула головой. Ее табельная осталась в хранилище отделения в другом городе. Неизвестный в мгновение ока схватил ее обеими руками и замкнул их в кольцо на ее груди. Она неловко попыталась ударить его ногой в пах, но промахнулась, и лишь больно ушибла колено и его бедро. Он уже тащил ее в подъезд и чем-то вполголоса угрожал, хотя не исключено, что угрозы уже позже дорисовала в ее воображении коварная психика. Кричать она не стала. В состоянии шока психика выдает три наиболее расхожих реакции — побег, агрессию и замирание. Ее психика, не спросив хозяйку, выдала третью. Все дело было в гордыне. Раз она, офицер, не смогла отбиться от преступника, вопить по бабе значило бы и вовсе уронить достоинство. Только спустя минуты, уже тащась со своим конвоиром по лестнице, Варя поняла, что закричать попросту испугалась. В затянутом холщовом мешке на спине парня проглядывали очертания винтовки, а взгляд его холодных синих глаз не оставлял сомнений, что преступник, не раздумывая, проявит силу. Из одной квартиры, перекрывая страдающий голос Булановой, доносились разудалые мужские и женские крики. «Какая дикость!» — отстраненно думала Варя. «Как можно веселиться в такой час, когда все эти до какого-то момента безобидные митинги перешли в вооруженное восстание?» В квартире она проведёт со своим захватчиком без двух часов сутки. Позже Варя скажет своему любовнику и начальнику Никитину, что её захватили в заложники. Это не было правдой, но и неправдой тоже не было. Домофон выдал противный длинный звук. Матросова жила на четвёртом, а Тот московский полковник, дожив да ли он теперь, в соседнем подъезде на третьем этаже. Три — плохое число, особенно для любви. Квартира Виктории Андреевны была далеко не роскошной, но сделанной, судя по функциональной и уютной, с высоченными потолками прихожей, по уму и с душой. Пахло множеством людей их парфюмами, гелями для душа, дезодорантами и даже какой-то едкой разогревающей мазью. Задорная девчонка, выбежав из комнаты, где, судя по громким голосам и струившемуся в коридор яркому свету, вот-вот должна была начаться запись, встретила Варвару Сергеевну дружелюбно. «Пожалуйста, раздевайтесь и располагайтесь на кухне. Виктория Андреевна к вам присоединится примерно через полчаса. Тапочки нужны? Нет?» Здесь палы с подогревом. Надо признаться, Самоварова в очередной раз оказалась огорошена поведением своей новой приятельницы. На часах было без нескольких минут два, а матросова пригласила к двум. Но, как выяснилось, вовсе не для того, чтобы продемонстрировать ей таинство записи передачи. Решив не капризничать, Варвара Сергеевна повесила свой новый утеплённый плащ цвета свежей травы на плечики в шкаф и, присев на обитую бордовым бархатом, навевавшую мысль о театре банкетку, скинула ботинки. На затейливой деревянной полочке напротив сгрудились флакончики. Острый взгляд Самоваровой быстро разглядел несколько одинаковых тюбиков с помадой нежнейшей консистенции. Блогерша предпочитала ту же марку, что и она сама. Не в силах справиться с любопытством, ничто не сближает женщин больше, чем забота о красоте, Варвара Сергеевна подошла к полочке. Помимо тюбиков с помадой здесь было несколько флаконов духов. Занущевая, очень дорогая восточная марка была представлена в четырёх разных, заточённых в нарядные флаконы ароматах, притягивавших внимание. Самоварова поглядела в сторону комнаты, где готовились к записи, и куда впорхнула задорная девчонка. Наскоро перенюхав все четыре аромата, По сердцу пришелся только один, табачно-замшевый, с каким-то пьянящим цветком в центре композиции. Она углядела на полочке знакомый флакончик. Это были те самые диориссимо, чистый ландыш. Невероятные совпадения. Аромат этих духов, которые в нынешнее время давно уже не в тренде, насквозь пропитали ту историю, что случилось в соседнем подъезде почти 30 лет назад. Смешно, но она с трудом когда-то достала их для встреч с Никитиным. Он как-то обмолвился, что из всех цветов любит только ландыши, а восточные тяжелые духи навевают на него мысли о надменных старухах. В коридоре никого не было, и Варвара Сергеевна осторожно открыла флакончик, и сделала пару пшиков поверх своего ландыша. Едва успела поставить флакончик на место, как из комнаты студии выбежала задорная девчонка. «Кофе будете?» «Не откажусь». Они прошли на уютную кухню. Кофемашина у матросовой была что надо, да и зерна оказались отменными. Странно, Виктория Андреевна попросила меня прийти к двум, а сама занята. «Не волнуйтесь, еще не более получаса. Зато после записи передачи она очень хотела познакомить вас с ее участниками. Виктория Андреевна сказала, что вы изучаете биографию своего дедушки. Так вот, у наших героев есть интересный опыт. Вы ее помощница?» «Да, извините, не представилась. Вика». «Тоже Вика», — улыбнулась Варвара Сергеевна. «Так получилось. Вообще-то я ее троюродная племянница». «Прекрасно». «А чем твоя тётя зарабатывает на жизнь? Неужели только передачами?» «На передачах не зарабатывают, но через них приходят рекламодатели». «Это я уже поняла». «А по профессии она кто?» Любопытничала чувство и открытость Вики Самоварова. «Военный хирург. Афган прошла». Варвара Сергеевна едва не присвистнула. «Вот тебе и холёная блогерша» и тут же не без горечи подумала. Тогда тем более, какой Израиль? Неужели вся эта враждебная русскому духу матрица, создававшаяся здесь после развала Союза, смогла наложить свой вредоносный отпечаток даже на таких, как мы, служивых, прошедших ради Родины, многое людей? Выходит, у вашей тетушки и звание есть? Майор медицинской службы. Варвара Сергеевна, преисполненная уважение к своей нежданной приятельнице с необычной судьбой, кивнула. «А ведь мы действительно могли бы стать подругами». И ей вдруг впервые стало неловко за тот эпизод в моих документах. Может, не зря Виктория обдала холодным душем свою молодую приятельницу. Кто ж его знает, что там на самом деле. Наши поверхностные суждения о людях зачастую лишают нас самих возможностей новых контактов, а опознать этот мир глубже и шире, чем через другую личность, встреченную на нашем пути, невозможно. Весь вопрос в том, что каждую неслучайную встречу нужно уметь правильно интерпретировать. Отвернись она тогда в буфете театра от Матросовой, не оказалось бы на чудесном спектакле в старинном особняке, так же, как и в этой квартире, в этом доме. Варвара Сергеевна все еще боялась признаться себе в том, что пережитое много лет назад имеет для нее неоспоримую ценность, потому как ценность была неочевидной, а короткая история, в которой она поместилась, чуть было не сломала ее отношения с Сергеем и даже отчасти психику. Она прибегла к своей неизменной палочке-выручалочке, запрещая себе подвисать, отыскала взором тона, что могла переключиться, переменчивая в своем движении мысль. Вика, быстро протараторив за ее спиной о начале записи передачи, упорхнула вновь. Самоварова от скуки стала рассматривать кухню и замесила висевшую на стене небольшую плазму, работающую в беззвучном режиме. Взяла со стола пульт и стала щелкать по каналам наткнулась на какое-то второсортное женское ток-шоу. Любовь — это не физиология, это энергия. Этим она и отличается от схожего на вид, но иного по сути. Полового влечения, симпатии, боязни одиночества. Истинная любовь — это когда мы можем чувствовать прикосновение своего человека за тысячи километров, через десятки лет. Это вещала истеричным тоненьким голосом ведущая, тощая блондинка с перекачанными гелем губами и явно увеличенной грудью размера эдак четвертого. Варвара Сергеевна не поверила, что эстрадная дива может иметь хотя бы отдаленное представление о том, о чем говорит. «Через десятки лет и даже через сны», — добавила она про себя. «И будет тебе спокойнее жить, деточка моя инкубаторская, если ты никогда не поймешь, о чем говоришь». Теперь она как будто уже сама верила, что прожить жизнь, не понимая значения этих слов, было бы действительно лучше. На кухню вновь впорхнула Вика. Она набрала чей-то номер и, отойдя к окну, заговорила полушепотом. Закончив короткий разговор, обернулась и смущенно пояснила. «Дедуля хандрит. У него день рождения сегодня, а он вдруг передумал отмечать. Стариков своих пригласил, а сейчас передумал. На спину жалуется, а на самом деле просто вредничает. Хочет, чтобы я поскорее приехала». «Дядя Валя», — вспомнила Варвара Сергеевна. «Вот же проклятая постковидная рассеянность. Я так ему и не позвонила» но тут же утешила себя тем, что это лучше сделать по возвращении домой. Ведь лучше, конечно, встретиться с ним, если он еще жив. С другой стороны, в его возрасте каждый день на вес золота. И стоит заранее сообщить ему о своем неожиданном желании повидаться через столько лет. Стариков удерживают на земле незавершенные дела. Припрятанная с пенсии пятерка Подарок любимому внукам на день рождения — очень важное дело, такое же, как следить за заброшенным кладбищем, приглядывать за еще более немощным соседом, бездомный, прибившийся к подъезду, собакой. Старики, заслоняющие нас перед вечностью, не уходите. Потопчите еще эту прекрасную грешную землю своими натруженными ногами. Самоварова полезла в мобильный и включила напоминалку, установив сигнал на 7 вечера. Запись программы завершилась. Из комнаты, служившей сейчас студией, в коридор начали выходить люди. В целом обстановка в квартире была динамичной и позитивной. Матросова принадлежала к тому типу людей, которые имеют способность заставлять окружающих работать в полную силу но при этом как-то незримо берут их тут же под своё крыло. Такие люди иногда до обидного прямолинейны, но именно они способны помочь в случае беды. Первым выскочил седой, хотя и не старый мужчина с длинным носом. Судя по треножнику и лампе подсветки, которую он держал в руках, явно оператор. За ним вышла упитанная во фланелевой оверсайз рубашки и мешковатых брюках коротко стриженная и выкрашенная в марганцовочный цвет, девица. Из ее поясной сумки выглядывали пушистые кисти, похоже, что визажист. Еще через несколько минут из комнаты выплыла и сама Матрона, за ней свита супружеская пара. «Варя, дорогая, иди сюда!» — властно выкрикнула Виктория Андреевна. «Хочу тебя познакомить с первыми героями моего нового цикла». Самоварова вгляделась. Обоим немного за сорок. хотя явно торопились, но остановились и, наскоро перебивая друг друга, стали делиться ранее рассказанной на камеру историей. Несмотря на то, что речь шла о дедушке мужа, говорила в основном женщина. Насколько поняла Самоварова, она либо была историком, либо историей серьезно увлекалась. Дед ее мужа Ивана оказался героем войны, капитаном пехоты. Когда он в 44 получил тяжелые ранения, его чудом до полшего до леса подобрала молодая жительница ближайшей к полю боя деревеньки. Мужчины были тогда на вес золота, а контуженный фронтовик частично лишился памяти. Жена, не желая доверять полученной в официальных ответах на ее запросы информации, считала мужа пропавшим без вести и через несколько лет, имея на руках ребёнка, сошлась с хорошим человеком, который заменил парню официально значившегося погибшим отца. Прошло много лет. Вырос сын, вырос и внук, также носивший фамилию пропавшего деда. Не так давно Ольга, так звали участницу передачи и невестку героя, заинтересовалась корнями своего рода, а заодно и рода мужа. Пропавший без вести герой войны, привлёк к себе внимание особо. Целый год она моталась по архивам, изучала историю доставшейся ей в браке фамилии. Скрупулёзно работая с информацией, Ольга, ведомая интуицией, запросила в архивах капитанов Шуралёва и Шуралева, и таким образом вышла на след. Фатальность ситуации заключалась в том, что в восстановленных в военкомате документах Была допущена ошибка в написании фамилии. Букву ЙО заменили на Е. И выяснилось, что герой войны 30 лет после ее окончания жил в Белоруссии в новой семье, росло двое детей. Ольга и Иван разыскали родню. В ближайшие дни они собирались вылететь в Минск для встречи с тетей, единокровной сестрой отца Ивана, от второго брака деда. Параллель с запутанной историей собственной семьи Варвару Сергеевну изумила, особенно если учесть, что Матросова, пригласив ее сюда, еще не знала о результатах поиска самой Варвары. Когда волна искренней радости за новых знакомых сошла, Варвара Сергеевна вновь вернулась к мыслям о том, что не давала ей покоя. «Зачем Егор Константинович...» до последнего дня своей жизни находившийся в здравом уме и не имевший проблем с памятью, скрывал, что стал отцом Надежды. Никитин предположил, что всё дело в матери ребёнка. Бездетная Лариса Крапоткина стала Наде приёмной матерью. Но что же случилось с биологической? Наиболее вероятный вариант умерла во время родов. Тем более, зачем скрывать такую трагедию от близких? Но кто же тогда приезжал вместе с дедом в Рубаново? Что-то упрямо подсказывало, что отец хотя бы отчасти был наверняка в курсе. В любом случае, может, и к лучшему, что он не узнал о трагическом конце единокровной сестры. Варим! вырвала ее из вязких мыслей, успевшая выпроводить участников съемочного процесса Матросова. «Предлагаю пойти прогуляться». В ее руках были пудреница и помада. «Можно зайти на выставку в новую Третьяковку, а потом упасть в каком-нибудь модном кафе». «Ты довольна передачей?» «Пока рано говорить, но, похоже, при хорошем монтаже будет бомба. Да и люди приятные, согласись». «Потому как они выглядят, как говорят». «Да, но я давно не доверяю первому впечатлению», хитро блеснув глазами, ответила Самоварова и полезла в сумочку за своей помадой той же марки и за старенькой расхлябанной пудреницей. Подруги выпили наскоро на кухне ещё по чашечке кофе и покинули квартиру. По дороге продолжали обсуждать идею новой серии передач. Варвара Сергеевна покаялась, что так и не посмотрела в телеге предыдущие, посвящённой недостаточно раскрученным в медиа талантливым людям — писателям, музыкантам и прочим людям искусства. Заживлённой болтовнёй они и не заметили, как посыпал небрежный, превращающийся на глазах в воду, снег. «Какая же я идиотка», — улыбаясь сказала Самоварова, «что купила плащ. В пору шубейку» но с вашими столичными ценами даже на рукав бы не наскребла. «Отличный плащ!» — Матросова поглядела на обновку одобряюще. На улице был плюс, и взору подруг открылась необычная картина. Раззолоченные осенью деревья и кое-где проглядывающая между сухоцветов еще зеленая по летнему трава, присыпанная тут же тающими белоснежными хлопьями, под удивительно нехмурым, вдруг ставшим светло-серым, почти апрельским небом. Казалось, все времена года вышли на короткий, незапланированный парад. «Знаешь, я хотела бы извиниться», — вдруг вырвалась у Самоваровой. «За что?» — вскинула хорошо прорисованные брови Матросова. «За то, что не слишком хорошо о тебе подумала в начале нашего случайного знакомства». «Ха-ха!» засмеялась Виктория Андреевна. «Преми, встречная, я тоже про тебя подумала. Эта душная дамочка без мыла куда угодно влезет». «И я про тебя также», — от души хохотала в ответ Варвара Сергеевна. Ничто так не сближает людей, как случайная и легкая, как перышко, искренность. Незаметно дошли до нового Арбата, где решили вызвать такси до новой Третьяковки. Там, наскоро пробежавшись по залам, дружно выяснили, что сегодня настроение у каждой явно не для выставки. А вот поболтать...